миниатюра, название происходит от минимума, красной краски Киновари или Сурика, который старинные каллиграфы расцвечивали инициалы и отмечали рубрики в своих манускриптах. Украшение рукописей было известно еще в глубокой древности у китайцев, индейцев, негров, египтян. Однако миниатюра получила впервые значение особой художественной отрасли только у греков. Они передали ее вместе с другими плодами своей цивилизации – Риму. Миниатюрная живопись снабжала долгое время царские и княжеские библиотеки роскошными рукописями и продолжила совершенствоваться, не отставая от общего поступательного движения изобразительных искусств. в начале XVI века она обладала всеми доступными для нее техническими средствами. Однако постепенные успехи типографского дела, ксилографии и гравюры на меди в конце концов вытеснили миниатюру из употребления в книгах и принудили художников, занимавшихся ею, обратить свой труд на другие задачи, на исполнение маленьких, тонко сработанных портретов, картинок на крышках шкатулок, украшений на веерах и тому подобное. Таким образом, возник в 17 веке особый род живописи, заимствовавший от своей предшественницы книжные иллюстрации, название миниатюрность. В древности миниатюры использовались, по-видимому, способом энкаустики или близким к нему в Средние века красками Разведенными на яичном белке, яичном желтке, гумми или илье, причем позолота производилась посредством листового золота или его порошка и кисти. Новейшие миниатюры пишутся акварельными, очень мелко растертыми красками, на гладкой или мелко зернистой, хорошо проклеенной бумаге, на особо подготовленных дощечках. на эмалированных металлических пластинках, на слоновой кости и пергаменте.